Глава восьмая. Все сотрудники, срочно вызванные в кабинет управляющего аэропортом, явились незамедлительно, за исключением одного. Некоторых Бейкерсфилд вызывал сам, других через Таню Ливингстон, но во всех случаях подчеркивалась настоятельная необходимость прибыть немедленно, отложив все дела. Первым явился шеф Тани Ливингстон, управляющий пассажирскими перевозками Трансамерики Берт Уэзерби. Почти тут же следом за ним пришел лейтенант Ордбей, уже отдавший своим полицейским приказ разыскать Энесс Геррера, но еще не имевший ни малейшего представления о том, зачем это нужно. На это время он предоставил Меду беспорядочно толпиться в главном вестибюле аэровокзала и слушать, как адвокат Фримонтл усердствуют перед телекамерой, защищая их права. — Берт Уэзерби спросил прямо с порога. — Что у вас тряслось, Мел? — Мы еще не знаем наверняка, Берт, и ухватиться пока не за что, но не исключена возможность, что на борту вашего самолета, выполняющего рейс-2, находится бомба. Уэзерби кинул мельком вопросительный взгляд на Таню. — Почему она тоже здесь? Но не стал терять времени на расспросы и снова обратился к Меллу. Так и что именно вам известно? Мелл вкратце рассказал Уэзерби и Ордвию обо всем, что удалось установить, и о сообщении инспектора Стендиша относительно пассажира, который как-то подозрительно, на взгляд инспектора, человека остро наблюдательного, держал под мышкой маленький плоский чемоданчик, прижимая его к боку. О том, что человека этого, как установлено Таней Ливингстон, зовут Д.О. Геррера или, возможно, Берреро. О том, что по словам городского агента пассажир при регистрации не имел при себе никакого багажа, за исключением уже упомянутого чемоданчика. О том, что Д.О. Геррера выписал в аэропорту страховой полис на сумму в 300 тысяч долларов, причем у него едва хватило денег, чтобы... Уплатить за страховку, из чего явствует, что он, по всей видимости, отправился в пятитысячемильный перелет не только без смены белья, но и практически без денег. И наконец, о том, что миссис Инес Геррера, в чью пользу застраховал ее супруг свою жизнь, на время перелета, в чрезвычайно расстроенных чувствах только что бродила по зданию аэровокзала. Пока он говорил, вошел таможенный инспектор Гарри Стендиш, не успевший даже снять форму, а за ним Банни. Девушка вошла неуверенно, с опаской поглядывая по сторонам на незнакомых людей и незнакомую обстановку. Когда смысл сообщения Мела дошел до нее, она побледнела, и глаза ее округлились от испуга. Из всех приглашенных не явился только контролер — дежуривший у выхода 47 и пропускавший пассажиров на рейс-2. Когда Таня позвонила его начальнику, тот сказал, что контролер уже сменился и уехал домой. — Передайте... — попросила Таня, чтобы он по прибытии домой немедленно позвонил сюда. Таня решила, что вызывать его обратно нет смысла. Едва ли он запомнил, сел ли Геррера в самолет если же у кого-то возникнут вопросы. Тогда их можно будет задать и по телефону. Я пригласил сюда всех, кто имеет к этому делу хоть малейшее отношение. На случай, если вы или кто-то еще пожелает что-нибудь выяснить, сказал Мел, обращаясь к Уэзерби, Я считаю, что нам с вами, и главным образом вам, предстоит решить, должны ли мы, на основании имеющихся данных предупредить командира «Рейса-2». В эту минуту Мелу снова вспомнилось то, что он на время выбросил из головы. «Ведь командиром «Рейса-2» был его зять Вернан Димерест. Потом сказал себе Мел, «Он еще успеет хорошенько подумать о некоторых вытекающих отсюда последствиях. А сейчас не время». «Вот что». Вид Уберта Уэзерби был довольно мрачный. Он обернулся к Тане. Какое бы решение мы ни приняли, я считаю, что следует поставить обо всем в известность главного пилота. Разыщите Ройса Кеттеринга. Если он еще на базе, давайте его сюда. Капитан Кеттеринг, главный пилот Трансамерики, испытывал самолет номер 731 ТА перед его отправкой в рейс-2. Есть, сэр. Таня направилась к телефону. В это время зазвонил другой аппарат. Мэл взял трубку. Говорил руководитель полетов. В ответ на запрос Мела, поступивший несколько минут назад на КДП, сообщаю запрошенные вами сведения о самолете Трансамерики, выполняющем рейс-2. Давайте. Взлетел в 23.13 по местному времени. Мэл бросил взгляд на стенные часы, Было десять минут по полуночи. Самолет летел уже без малого часа. Руководитель полетов продолжал. КДП «Чикаго» передал самолет Кливлендскому центру в 0.27. Кливленд, в свою очередь, передал самолет Торонто в час три, то есть 7 минут назад. По сообщению Торонского центра, самолет находится в настоящий момент близ Лондона, провинция Онтарио. Если вас интересует, могу сообщить дополнительные данные. Высоту, скорость, курс. Пока достаточно, — сказал Мел. Благодарю. Тут вот еще что, мистер Бейкерсфилд. И руководитель полетов пересказал сообщение Патроне. По Полосой 3.0 нельзя будет пользоваться еще по меньшей мере час. Мел нетерпеливо слушал. Сейчас на первом плане были другие, более важные дела. Повесив трубку, Мел передал Эзерби данные о местонахождении самолета. Таня тоже положила трубку и сообщила, капитана Кеттеринга нашли. Он сейчас придет. А эта женщина, жена подозрительного пассажира. Как, кстати, ее зовут? — спросил Уэзерби. «Инес Геррера, — сказал Ордвей. — Где она? — Пока неизвестно. Ордви добавил, что полицейские прочесывают аэропорт. Хотя, возможно, этой женщины давно уже здесь нет. Управление городской полиции тоже поставлено в известность, и полицейские проверяют каждый автобус, прибывающий в город из аэропорта. «Она была здесь», — сказал Мел. «Но тогда мы еще ничего не знали». «Не очень-то мы были поворотливы», — проворчал Эзерби и поглядел на Таню, — а потом на инспектора Стендиша, который пока не произнес ни слова таня поняла что уэзер без досады вспомнил сейчас как он от нее отмахнулся бросьте вы придется нам все таки информировать командира экипажа сказал он пусть у нас пока одни только предположения он имеет право знать о них может быть сообщить приметы геррера чтобы капитан димерест мог последить за ним не привлекая его внимания сказала Таня. «Если вы найдете это нужным, — сказал Мел, — тут мы можем вам помочь. Есть люди, которые его видели. Хорошо, — сказал Уэзерби. Сейчас мы этим займемся. А пока что, Таня, свяжитесь с нашим диспетчером. Скажите, что через несколько минут нам надо будет передать важное сообщение рейсу-2. Пусть подключат спецсвязь. Я хочу, чтобы это...» Прошло по закрытому каналу, а не в открытый эфир. Пока еще не время оповещать всех. Таня снова взяла трубку. Мел обратился к Банни. «Как вас зовут?» Она назвала себя явно нервничая. Взоры всех были обращены на нее. Мужчинам невольно бросился в глаза ее пышный бюст. эзерби чуть не присвистнул, но вовремя сдержался». «Вы поняли, о каком пассажире идет речь?» — продолжал Мел. «Я... Нет, не совсем. Его зовут Де О. Герреро. Вы, кажется, час назад выписывали ему страховой полис, так?» «Да». «Вы при этом хорошо к нему присмотрелись?» Банни покачала головой. «Нет, особенно не присматривалась». Ответ прозвучал тихо. Банни облизнула губы. Мэл с удивлением на нее поглядел. «Когда я говорил с вами по телефону, мне показалось... Страховалась уйма народу, попыталась оправдаться Банни. Но вы же сказали, что вам запомнился этот пассажир. Нет, это был какой-то другой. Значит, вы не помните пассажира по фамилии Геррера?» «Нет». Мэл был озадачен. «Разрешите мне, мистер Бейкерсфилд, нет. Ордвей шагнул вперед и пригнулся почти к самому лицу Банни. «Не хотите впутываться в это дело, так что ли?» Голос Ордвей звучал резко. Это был типичный голос полицейского. Мягкого тона, каким Ордве разговаривал с Энес Геррера, не было и в помине. Банни вздрогнула и отшатнулась, но промолчала. «Так или нет?» — Отвечайте, — настаивал Ордвей, — я ничего не знаю. — Неправда. Знаете. Вы не хотите помочь, потому что боитесь? Как бы для вас чего худого не вышло? Мне таких, как вы, видеть приходилось. Ордвей говорил презрительно, швыряя слова и в лицо. Он был груб, беспощаден. Мэлу впервые открывалась эта сторона его натуры. — Ну так вот, что я вам скажу, красотка. Если вы боитесь неприятностей то на них-то вы как раз и нарываетесь. Если же вы хотите избежать их, пока не поздно, надо отвечать на вопросы и отвечать быстро. Нам каждая секунда дорога. Банни молчала. Ее била дрожь. — Послушайте, девушка, — сказал Мелл, — на этом самолете около двухсот человек. Не исключено, что их жизнь в опасности. Я спрашиваю вас еще раз. Вы помните человека по фамилии Геррера? Банни медленно опустила голову. «Да. Опишите его, пожалуйста». Сначала запинаясь, потом все увереннее, Банни принялась описывать внешность Део Геррера. Все напряженно слушали, и портрет Геррера возникал перед их мысленным взором. Худой, костлявый человек, бледное лицо с ввалившимися щеками, острый подбородок, тонкие губы, Рыжеватые усики, длинная тощая шея, трясущиеся руки. Все время нервно перебирает пальцами. Оказалось, что у Банни весьма острый наблюдательный глаз. У сидя за столом Мэлла записывал этот словесный портрет для радиограммы Вернону Диммересту, который он уже начал составлять. Когда Банни рассказала, что у Геррера едва набралось десять долларов, чтобы заплатить за страховку, а итальянских денег не было и в помине, и что он ужасно нервничал, пересчитывая мелочь, а потом невероятно обрадовался, обнаружив пятидолларовую бумажку во внутреннем кармане пиджака, эзерби перестал писать и с испугом и возмущением уставился на банне. «Боже милостивый!» И вы, невзирая на это, выписали ему полис? Да вы что, рехнулись? Я думала...» растеряна начала Банях, «Ах, вы думали?» «И все-таки ничего не предприняли, не так ли?» Бледная, перепуганная Баня молчала. Мел напомнил, мы теряем время. Берт, я знаю, знаю. Пальцы у Эзербе судорожно сжали карандаш. «Дело не только в ней». — пробормотал он, — и даже не в тех, кто оплачивает ее услуги. — Дело в нас самих. Себя винить надо. Мы же согласны в душе с пилотами, которые восстают против страхования жизни в аэропорту. Но у нас не хватает мужества это признать. И мы позволяем страховым компаниям делать свое грязное дело. Мэл повернулся к инспектору Стендишу. — А вы, Гарри, можете добавить что-нибудь по поводу этого Геррера? «Нет», — сказал Стэндиш. «Я не был так близко от него, как эта молодая особа. И она заметила то, чего не заметил я. Но как он держал чемоданчик, это я заметил. Могу добавить только одно. Если там действительно находится то, что вы думаете, пусть... Никто и не пытается отнять у него чемоданчик. «Так что же вы предлагаете?» «Я ведь не специалист в таких делах», — сказал таможенник. «Что я могу предложить?» «Но, по-моему, здесь можно действовать только хитростью. Ведь если это бомба, значит, у нее должен быть взрыватель. И, вероятно, с таким устройством, чтобы его можно было быстро привести в действие. Сейчас бомба у него в руках». Если кто-нибудь попытается ее отнять, он сообразит, что его план раскрыты, и значит, ему нечего терять. Стэндиш помолчал и добавил угрюмо, а при таком напряжении палец, лежащий на взрывателе, может дрогнуть. — Нам, конечно, по сути дела еще ничего неизвестно, — сказал Мэл. Быть может, это просто какой-то чудак, и в чемоданчике у него нет ничего, кроме пижамы. Если хотите знать мое мнение. — сказал таможенный инспектор, — то я думаю, что это не так. К великому моему сожалению, тем более, что этим рейсом улетела моя племянница. Стендиш был очень расстроен. Если случится самое худшее, как сообщит он такую весь своей сестре в Денвер. Ему вспомнилось прощание с Джуди, какая она прелестная, юная и как беззаботно играла с сидевшим рядом ребенком, «До свидания, дядя Гарри, прощайте», — сказала она, и он чмокнул ее в щеку. В бессильном отчаянии он упрекал теперь себя за то, что не действовал более решительно, не принял никаких мер в отношении человека с чемоданчиком. «Ладно», — подумал он, — «если даже теперь уже поздно. Все равно надо пытаться что-то предпринять. Я хочу добавить еще кое-что». Все посмотрели на стендише «Сейчас не до скромности, и потому я скажу напрямую. У меня есть чутье на людей. Особенно первое впечатление никогда меня не обманывает. И дурного человека я обычно чувствую сразу, только не спрашивайте меня, как и почему. Это инстинкт. Ну и еще, может быть, профессиональный навык. Я сразу обратил внимание на этого человека». «Подозрительный субъект», — сказал я себе, но по профессиональной привычке подумал о контрабанде. Теперь после того, что нам стало известно... Пусть это еще очень немного, я скажу больше. Этот человек, Геррера, опасная личность. стендиш взглянул на управляющего перевозками. «Мистер Уэзерби, я бы хотел, чтобы вы в своей радиограмме...» Именно так охарактеризовали этого человека. Как раз это я и намеревался сделать, инспектор. Уэзерби оторвался от своих записей. Почти все, что говорил Стендиш, он уже успел включить в радиограмму командиру рейса два. Таня все еще разговаривала по телефону с нью-йоркским диспетчером Трансамерики. Да, сообщение будет длинное. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы была снята копия. Раздался резкий стук в дверь. Вошел высокий мужчина с обветренным, изборожденным морщинами лицом и пронзительным взглядом светло-голубых глаз. На нем были синий шерстяной, смахивавший на форменную одежду костюм и теплое пальто. Он кивнул Мелу, а Берт Уэзербе сказал «Спасибо, Ройс, что явились так быстро. У нас тут вроде не все благополучно». Он протянул листок блокнота с радиограммой, которую только что набросал. Капитан Кеттеринг, главный пилот Трансамерики, внимательно прочел радиограмму. Он ничем не выдал своего волнения, пока глаза его скользили по строчкам, только чуть тверже стала линия губ. Главный пилот, как и многие другие, в том числе и управляющий перевозками, обычно не задерживался в аэропорту до такого позднего часа но пурга, трое суток и требовавшая срочных решений с учетом обстановки, не позволила ему уйти домой. Зазвонил второй телефон, нарушив воцарившуюся на секунду тишину. Мэл взял трубку и передал ее ордвею. Капитан Кеттеринг дочитал радиограмму. «Уэзерби?» — спросил. «Как вы считаете...» Стоит ее посылать. Мы уже запросили у диспетчера канал спецсвязи. Правильно сказал капитан Кеттеринг. Только я попросил бы добавить. Предлагаем вернуться или совершить посадку по усмотрению командира. И пусть диспетчер радирует им последнюю метеосводку. Да, разумеется. У Эзерби приписал еще несколько слов. Протянул блокнот Тани, и она тут же начала передавать радиограмму. Капитан Кэттеринг обвел взглядом присутствующих. «Это все, что нам известно?» «Да», — сказал Мел. «Пока что все». «Возможно, скоро прибавится еще что-нибудь», — сказал лейтенант Ордви, кладя телефонную трубку. «Мои ребята только что разыскали жену Геррера». «Радиограмма, управляющего пассажирскими перевозками», — Международного аэропорта Линкольна, командиру рейса 2 начиналось так. Согласно непроверенным данным, пассажир туристского класса на борту вашего самолета Д.О. Геррера имеет при себе взрывной механизм. Пассажир летит без багажа и, по-видимому, без денег. Перед вылетом застраховал свою жизнь на крупную сумму. Подозрительно оберегает чемоданчик, находящийся при нем в качестве ручной клади, даем описание пассажира. Для установления связи с рейсом 2 по радиоканалам авиакомпании потребовалось несколько минут. Со времени первой радиограммы по спецсвязи командиру рейса 2, о том, что у него на борту находится Заяц, миссис Ада Квонсет, Диспетчерская служба Кливленда уже успела передать самолет диспетчерам Нью-Йорка. Теперь все радиограммы, посылаемые авиакомпанией «Рейсу-2», должны были идти через КДП Нью-Йорка. Таня диктовала радиограмму. Телефонистка в Нью-Йорке записывала ее. Диспетчер авиакомпании Транс Америка в Нью-Йорке, прочтя одновременно с телефонисткой первые несколько строк, тут же по прямому проводу связался с оператором связи АРК, аэронавигационной радиокомпании, обслуживающей все крупные авиалинии. Оператор АРК, находящийся в особом помещении в другой части Нью-Йорка, зафиксировав вторичный вызов диспетчера Трансамерики, тут же закодировал радиограмму, специальным четырехбуквенным кодом, присвоенным самолету номер 731 ТА. И снова, подобно телефонному звонку, который передается по общему телефонному проводу, а поступает только к одному единственному абоненту, спецвызов должен был прозвучать только на самолете, выполняющем рейс-2. Наконец, нью-йоркский диспетчер услышал голос капитана Вернона Диммереста Пролетавшего в этот момент над Канадой в районе Онтарио. Говорит, рейс два Транс Америки. Спецвызов принят. Рейс два Транс Америки. Говорит, диспетчерская служба Нью-Йорка. Для вас получено важное сообщение. Примите радиограмму. Короткая пауза. И снова голос Зимереста. Окей, Нью-Йорк. Давайте ваше сообщение. Командиру рейса два, начал диспетчер. Согласно непроверенным данным, пассажир туристского класса. Инес Геррера все еще тихонько сидела в углу у киоска, когда кто-то потряс ее за плечо. Инес Геррера, вы, миссис Инес Геррера. Инес подняла глаза. Она не сразу собралась с мыслями, они были где-то далеко и так сумбурны. Но все же до ее сознания постепенно дошло, что перед ней стоит полицейский. Он снова потряс ее за плечо и повторил свой вопрос. Ина с неуверенно кивнула. Она поняла, что это не тот полицейский, который разговаривал с ней раньше. Этот был белый и говорил совсем по-другому, жестко, без всякого сочувствия. Но, «Ну коллеги, подымайтесь! Полицейский больно ухватил ее за плечо и грубо... Заставил встать. — Слышите? Пошли. — Все уже надорвали глотку, вас вызывая. Подняли на ноги всю полицию. Когда Инес через десять минут появилась в кабинете Мэла, все уставились на нее. По просьбе Мэла здесь остались присутствовавшие ранее. Таня, инспектор Стэндиш, Банни, Уэзерби и капитан Кеттеринг, полицейский подвел ее к стулу, стоявшему посреди комнаты, усадил и ушел. К ней подошел лейтенант Ордвей. «Миссис Геррера», — начал Нед Ордвей, — «почему ваш муж полетел в Рим?» И тупо смотрела на Ордвей и молчала. Полицейский заговорил более жестко, но не грубо. «Миссис Геррера, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Я должен задать вам несколько очень важных вопросов». Они касаются вашего мужа, и вы можете мне помочь. Вы меня понимаете? Нет. А почему? Вам не нужно понимать, почему я задаю эти вопросы. Об этом мы поговорим потом. Сейчас я хочу только, чтобы вы на них отвечали и этим помогли мне. Вы согласны отвечать? Я вас об этом прошу. Уэзерби не вытерпел. «Лейтенант, мы не можем возиться всю ночь. Самолет удаляется от нас со скоростью 600 миль в час. Раз иначе не выходит, беритесь за нее покрепче. Предоставьте это дело мне, мистер Уэзерби», — резко сказал Ордвей. «Если мы все начнем кричать, толку будет вдвое меньше, а времени уйдет вдвое больше». Уэзерби промолчал, всем своим видом, однако, выражая нетерпение. инес снова начал Ордвей. Можно я буду называть вас Инес? Инес молча кивнула. Инес, вы будете отвечать на мои вопросы? Буду, если смогу. Почему ваш муж улетел в Рим? Она прошептала еле слышно: Я не знаю. У вас есть там друзья? Родственники? Нет. В Милане есть дальний родственник, но мы его совсем не знаем. Ваш муж состоит в переписке с этим родственником? Нет. Мог ваш муж почему-либо вдруг пожелать навестить этого родственника? Нет. Послушайте, лейтенант, — мешалась Таня, — никто же не летит в Милан рейсом два. Для этого существует Алиталия, прямой рейс до Милана. Да он и дешевле. И сегодня вечером самолет Алиталия улетел тоже. Да, видимо... Мы можем забыть об этом, родственнике, — согласился Ордви. Есть у вашего мужа какие-либо дела в Риме? Спросил он, Инес. Она отрицательно покачала головой. А чем вообще занимается ваш муж? Он берет. Брал подряды. Какого рода подряды? Мало помалу Инес начинала приходить в себя на постройку зданий жилых домов. Вы сказали, брал. Он больше этим не занимается. Почему? Дела пошли плохо. Вы имеете в виду денежную сторону? Да. А почему вы спрашиваете? Пожалуйста, поверьте мне, Нас, У меня есть на то серьезное основание. Речь идет о жизни вашего мужа и еще многих других. Поверьте мне на слово. Инес подняла глаза на Ордвия, их взгляды встретились. Хорошо? У вашего мужа и сейчас денежные затруднения? Инес помедлила лишь секунду. Да? Серьезные? Инес молча наклонила голову. Он разорился? У него долги. «Совсем шепотом. Да. А где он раздобыл денег на полет в Рим? Мне кажется, Инес хотела было сказать, что муж заложил ее кольцо но внезапно вспомнила про квитанцию Трансамерики о выдаче ему билетов в кредит. Она вынула измятую желтую бумажку из сумочки и протянула ее Ордвею. У Эзерби тоже подошел взглянуть. Она выписана на Берреро, заметил Уэзерби. А подпись неразборчиво можно понять, и так и Эдек. Он и в списке пассажиров значился как Беррера, напомнила Таня. Сейчас это не имеет значения, сказал Ордвей, — но, в общем-то, это старый трюк, к которому прибегают, когда человек не Подменяют первую букву другой, чтобы платежеспособность нельзя было проверить. Во всяком случае, сразу. А потом, когда ошибка обнаруживается, сваливают всю вину на того, кто выписывал квитанцию. Держа желтую бумажку в руке, Ордви повернулся к Инес и спросил сурово: Почему вы. — На это согласились. — Вы же знали, что это мошенничество. — Я совсем ничего про это не знала, — возмутилась Инесс. — Откуда же у вас эта бумажка? Инес, довольно сбивчиво принялась рассказывать, как она обнаружила квитанцию и поспешила в аэропорт, надеясь перехватить мужа, пока он не сел в самолет. — Значит, до сегодняшнего вечера вы понятия не имели о том, что ваш муж собирается куда-то лететь? Нет, сэр. Ни малейшего? Нет. И даже сейчас вы не понимаете, зачем ему это понадобилось. Инес поглядела на Ордве с тревогой. Нет. Ваш муж совершал когда-нибудь нелогичные поступки. Инес колебалась. Ну так как же допытывался Ордвий? Случалось с ним такое? Случалось? Иногда. — В последнее время. — Он был неуравновешен? — Шепотом. — Да. Впадал в ярость. Помолчав, инес утвердительно кивнула, хотя и с явной неохотой. — У вашего мужа был сегодня с собой чемоданчик. Спокойно, не меняя тона, — проговорил Ордвей. — Маленький плоский чемоданчик, вроде портфеля. И, по-видимому, он представлял особую ценность для вашего мужа. — Вы не знаете... Что у него могло там быть? — Не знаю, сэр. — Вы сказали, Инесс, что ваш муж брал подряды, строительные подряды. Приходилось ли ему в процессе работы пользоваться взрывчаткой? Вопрос был задан как бы вскользь и так неожиданно, что не сразу привлек к себе внимание. Но когда он дошел до сознания каждого, в комнате внезапно воцарилась напряженная тишина. О да, сказала Инес, очень часто. Ордви и спросил. Ваш муж хорошо разбирается? Во взрывчатых веществах. Мне кажется, да. Ему нравилось с ними работать, но он... Внезапно Инес умолкла, что он Инес. Он обращается с ними очень осторожно. Апатия Инес прошла. Она теперь явно нервничала. Взгляд ее перебегал с одного лица на другое. — А почему вы об этом спрашиваете? — А вы совсем не догадываетесь, почему, Инес. вкратчиво спросил Ордвей. Она молчала. И тогда Ордвей снова спросил, как бы между прочим, — Где вы проживаете? Инес сообщила адрес, и он его записал. — Ваш муж был дома сегодня днем или вечером перед тем, как... Отправиться на аэродром. Инес подняла испуганные глаза на полицейского. Был? Ордвей повернулся к Тане и сказал в полголоса: Соедините меня, пожалуйста, с полицейским отделением этого района. Он набросал на бумажке несколько цифр. Пусть не кладу трубку. Таня поспешила к телефону. Ордвей снова обратился к Инес. Ваш муж держал дома взрывчатку. Инес. Явно колебалась и медлила с ответом. Голос Ордви внезапно стал резок: Вы до сих пор говорили мне правду. Не лгите же теперь. Была у него взрывчатка. Была. Какая именно? Динамиты и капсули. Они у него остались с тех пор, как он работал подрядчиком? Да. Говорил он вам про них что-нибудь? Объяснял, зачем он их держит. Инес отрицательно покачала головой. «Нет, он говорил только, что это не опасно, если... если знать, как с ними обращаться». «А где он их хранил?» «Просто в ящике стола». «Какого стола? Где?» «В спальне». Внезапно Инес покачнулась. Лицо ее побелело. Это не укрылось от Ордве. «Вы что-то вспомнили?» «Что именно?» Ничего, но голос и глаза Инес выдавали охвативший ее ужас. Да, вспомнили. Не запирайтесь. Ордвей наклонился к Инес. Лицо его стало жестким, суровым. Снова от былой обходительности не осталось и следа. Перед Инес стоял полицейский, грубый, беспощадный. Ему нужен был ответ, и он знал, что получит его. Не вздумайте запираться или лгать, выкрикнул Ордвей. Не поможет. Говорите, о чем вы подумали. Инес схлипнула. Бросьте это. Говорите. Сегодня вечером... Я как-то не обратила на это внимания сначала. Эти штуки. Динамит и капсули? Да. Ну, что вы тянете? Говорите, в чем дело. Инес прошептала едва слышно. Их не было на месте. Послышался ровный голос Тани. Я вас соединила, лейтенант, дежурный на проводе. В комнате царила мертвая тишина. Ордвей махнул рукой Тани, не отрывая взгляда от нас. Известно ли вам, что сегодня вечером, перед тем, как сесть в самолет, ваш муж застраховал свою жизнь на крупную, очень крупную сумму в вашу пользу? — Нет, сэр, клянусь... — Я ничего не знаю. — Я вам верю, — сказал Ордвей. Он умолк, что-то соображая. Когда он снова заговорил, голос его звучал еще резче. — Инес Герера. слушайте меня внимательно. У нас есть основания полагать, что ваш муж сегодня вечером имел при себе эти взрывчатые вещества, о которых вы нам сообщили, и, улетая в Рим, Взял их с собой. Поэтому, так как иного объяснения его поступку нет, мы считаем, что он сделал это с намерением взорвать самолет и убить себя и всех находящихся на борту. Теперь я хочу задать вам еще один вопрос. Но прежде чем вы на него ответите, подумайте хорошенько. Подумайте о тех, кто находится там, в самолете обо всех этих ни в чем не повинных людях, среди которых есть дети. Вы знаете вашего мужа и нас. Вы должны знать его лучше, чем кто-либо другой. Способен ли он ради страховки, ради вас, способен ли он сделать то, о чем я только что сказал? По лицу Инас Герре расстроились слезы. Казалось, она вот-вот лишится чувств, еле слышно запинаясь. Она пролепетала. — Да. Да. Мне кажется, он способен. Нет, Ордвей отвернулся от нее. Он взял у Тани телефонную трубку и заговорил быстро, понизив голос. Он сделал краткое сообщение, попутно отдавая распоряжение. Потом снова обернулся к Инесс Геррера. Мы должны обыскать вашу квартиру и можем, разумеется, получить ордер на обыск. Но вы облегчите нам дело, если сами дадите на это согласие. Но как? Инес тупо кивнула. Отлично. В телефонную трубку Ордви сказал, она согласна. И опустив трубку на рычаг, повернулся к Уэзерби и Мелу, поищем улики у него в квартире. Это все, что мы можем пока предпринять. Уэзербе проговорил мрачно. — Да и мы тоже мало что можем сделать. Остается только молиться. Лицо у него сразу осунулось, потемнело. Он начал составлять новую радиограмму — командиру рейса два.